Ты знаешь, что для меня будет большой удачей получить 50 хороших дней, учитывая степень риска. Поэтому я настаиваю на 7. Ни за что. Луис направил указательный палец на курсор. Время закончилось. Что представляет из себя флуп? Как насчет времени для консультации, для путешествий? Из-за дефицита времени действовать, не консультируясь с вами... Решать проблемы подсознательного время сна? Пиши это. У вас весьма сомнительные мотивы. Обычные переговоры, Луис. Вы собираетесь учить меня вести переговоры? Бросьте. Истер оскорбительное предложение. Затем написал пальцем в воздухе. Срок службы заканчивается через семь лет после утверждения этого договора. Он не обратил внимания на громкий крик. Теперь мне требуется пункт, защищающий меня не хуже, чем работника. Я не вижу здесь ничего подобного. Текст самостоятельно дополнился. Нет, немного помолчав, произнес Луис. Тогда пиши. У тебя есть другой способ скопировать мой договор? Нет. Завтра я отправлюсь к открытому патриарху. Подожди, Луис, я легко могу найти тебя здесь». — Лучше всех спрятаны. Если ты не можешь читать, то как же ты вносишь поправки? — Ты должен читать мне вслух. — Завтра. Поскольку сейчас кое-что беспокоит меня. — Сколько времени потребуется вам для создания факела раскаленных газов от солнца и дальнейшего сверхраскаленного лазерного воздействия? — Два, может, три часа в зависимости от условий. Три корабля проникли сквозь кулак Бога, неподалеку отсюда, и кто-то уничтожил их. Один приземлился на противоположной стороне кольца, и что-то разрушило его. Долго это будет продолжаться? Я узнаю. Луис проснулся поздно, когда Савур с ребенком уже ушла. В прошлой ночи не осталось ничего съедобного, и Луис устроился поработать садом. Рядом с пустым очагом. Никакой объект или процесс не сможет изменить образ мысли Луи Саву с помощью медицинских или химических воздействий до тех пор, пока Лусь находится в здравом уме и твердой памяти. Его не свяжут никакие договоренности, будь они достигнуты, когда он не совсем осознавал себя или не находился в полном осознании. Время рабства... Луис вычеркнул рабство. Взаимозависимости окончится не позднее, чем через семь лет после принятия соглашения. Луису в удается право спать, есть и лечиться по мере надобности. Возникающее свободное время помехи уменьшит период взаимозависимости в три раза. Наказание за нарушение. Периоды согласованного отдыха будут увеличивать время взаимозависимости. Луис Ву может отказаться от любого приказа, включающего чрезмерный риск, чрезмерную опасность для местных гоминидов, их культуры или окружающей среды, глобальный ущерб кольца или чисто моральные нарушения. Да, есть темы для разговора. Луис ужасно проголодался но ему было известно, где можно найти много корней. Он отправился прямо вверх, разыскивая дорогу, когда увидел ребенка, бегавшего по горному лесу по ту сторону реки Шенти. Савур нашла два больших гриба, а ребенок убил ракообразные, величиной с кролика. Они с интересом смотрели, как луи обернул все это листьями и обмазал глиной. Затем с помощью микроволновой вспышки средней интенсивности нагрел глину до образования пара. Тщательно запер вспышку. Такую опасную вещь нельзя свободно хранить. Стрел, Савур, не подходите к остаткам глины, а то обожжетесь. Савур, я хочу сделать тебе прощальный подарок. Луис, мы расстаемся? Обитатель паутины отправил в свой дозаправочный зонт для опыления утеса. Он должен быть недалеко отсюда и предполагаю, что будет уже через несколько часов. Интересно, он придет только к тебе или ко всем жителям деревни? Им пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сдвинуть грузовую пластину. Самая нижняя пластина выпала и покачивалась на дюйм от травы. «Ты вручишь это сегодня вечером? Отдай это в нашу скидадой деревню. Покажи, как это работает. Но только нам никому больше». «Договорились?» «Это великолепный подарок, Луис». «Савур, я считаю, что ты вернула меня к жизни. Может быть?» «Ты сомневаешься?» «Подожди секунду». Луис бил глину с одного конца. Запах и вид готовых грибов оказались восхитительны. Личинки тоже были готовы. Съедобную часть представлял собой только определённый орган, и ребёнок быстро отделил его у всех личинок. Луис откусил по кусочку от долей ребёнка и савур. — Так-то лучше. Ничего не соображаю, если голоден. Теперь смотрите. Он изобразил кольцо на земле. Свет за 32 минуты пересекает кольцо и возвращается обратно. Он прослушал транслятор, преобразующий время и расстояние. Правда? Поверь мне. Через 8 минут солнечный луч коснется арки, через 16 пересечет ее. А на 32 минуте вернется обратно. Три звездолета проскочили здесь, через отверстие рядом с Великим океаном и через два с половиной часа были уничтожены. Корабль, приземлившийся здесь, был уничтожен через два часа. — Где атакующий? Внимательно изучив набросок, Савур указала точку. — Здесь, на пересечении арки. Ему потребовалось полчаса, чтобы увидеть первые корабли. — Почему же атака была на три часа позже? — потому что атакующий помещен здесь, где нарисован Великий океан. Похоже на то. Луис закончил писать договор, когда тень коснулась солнца. Если кукольник будет следовать условиям договора, то он может чувствовать себя защищенным. Луис подарил грузовую пластину городу ткачей во время обеда. Они шумно превозносили его, как великого волшебника. «Вашнешта». Дети захотели прокатиться на пластине, правда, родители весьма подозрительно отнеслись к этой затее. Луис показал Кейдаду, как управлять диском, чтобы он находился на высоте двух футов над землей, в вполне безопасном расстоянии. Что ж, когда им понадобится поднять что-нибудь тяжелое, пластина будет весьма кстати. Стемнело. Охотники убили хищника, мясо которого по вкусу напоминало мясо кота, И, получив свои доли, ткачи решили посмотреть, как загорится скала. Усевшись на трубе грузовой пластины, как и подобает фокуснику, Луис без всякого аппетита грыз приготовленные им же самим в глине с помощью микроволн корни. Кукольники кружились станции, переливая всеми цветами радуги. Немного подождав, Луис проговорил в интерспикер. «Пиротехника, вероятно, сбросит вас». Они очаровательны. Луис, ты должен подойти ко мне. Что там с бесстрашными убийцами вампиров? Я слышу только голоса. Круизеры изолированы. Красные пастухи говорят о мужчине по имени Шопот. Тегер считает, что он находится левее их, а Варви полагает его просто плодом больного воображения ее мужа. Я же думаю, что Шопот является нашим воображаемым защитником, Луис. Ты придешь? Мы подошли к условиям. Я принимаю твой договор. Ты не видел его. Я согласен и предлагаю тебе не делать никаких изменений, начиная с этого момента. Ты напишешь честно, поскольку не имеешь никакой выгоды. Мой зон будет внутри через двенадцать минут. Луис взглянул на небо, но ничего не увидел. Куда я отправлюсь? В свою каюту на игле. Каюта? Это был один отсек, который они делили с Гзином. Согласно договору, в критических ситуациях идет тройная оплата. Я могу вооружиться? Да. Савур, вытащи детей из воды. Лучше всех спрятанных. Опускайся в поток. Теперь я припоминаю диск, который вы установили для заправки. Там было довольно тесно.